Глава одиннадцатая. Архангелогородского полку, унтер-офицер Куроптев Феофан. Тёплым майским вечером дорога не пылит. Веселыми тульскими местами идет по дороге к родной деревне Левашовке архангелогородского полку унтер-офицер Феофан Куроптев. Идет, ровно пляшет. Уволен в чистую Ему ведь конь самого генерала прусского зедлица бедро сломал, копытом наступивший. Идет куроптив бойко, однако на палку опирается. Как положено, кафтан зеленый, плащ серый, У костров сзади опять прожженный. За плечами мешок. В мешке гостиниц родной Левашовки Десяток картофелин, отборных из прусской земли. Ежели посадить, вырастут важнеющие. У нас-то этого еще мужики не знают. Темнота. Вот уж, видать, господский дом Левашовский Встал на горке за парком. Сквозь липы до березы от вечернего солнца Горят его окна. Маковки берез тоже горят, и крест на колокольне церковной. На войне пушки, гром, крики, а тут тишина. Поля всходят зеленями, березки гнутся, ветками длинными качают, словно здороваются. Спустился к с в сгорке, под горкой деревня. Тут же темно, сыро, от стада пыль еще стоит. Идёт Куроптев в деревне, ровно пляшет, ребятишки по сторонам бегут, дивуются, что за человек. Постучал Куроптев в окошко родной избы. Отодвинулось оно. Старушка смотрит оттуда в повойнике, беззубым ртом шевелит, жует. Чего тебе, служивый? — Мамушка, родная. Вытянулся Куроптев во фрунт, шляпу снял, одна нога только у него, ровно у петуха, подшиблена. Стоит бодро. Унтер-офицер Куроптев Феофан представляется матери родной по случаю прибытия домой со славной войны. Честь имею явиться с царской службы. Вот он я. Фимушка, чадушка роженая, болезный мой, Да что же ты, у тебя ножка-то? Об одной ноге ты, что ли? Ай-яй-яй! Спешит старый из избы, Ноги подкашиваются, слезы льются, Сынка обымает, целует. Ах ты, несчастный калека! Господи, батюшка! Никак нет, счастливый я, матушка, голову ты домой принес. А сколько там нашего брата полегло! Несчастье! «А батюшка где?» Сказал, да примолк. Втихую облилась слезами старая, Рукой глаза прикрыла, на церкву машет. Там, давно там родимый, отмучился, На погосте лежит. «А вон брат Зиновий с поля идет, Да и Ульянушка, твоя жонка то С барщиной с бабами бежит».